Глава четырнадцатая София, подскажите, что делать? У меня совсем не ладится личная жизнь. На пути попадаются одни козлы и ослы. Совсем юная девушка сидела напротив меня с такими заплаканными глазами, что было ясно, ночь она провела в слезах. Я по себе знала, что в девяносто процентах случаях ко мне можно подойти, я легко нащупаю проблему и дам дельные советы. Но в других десяти случаях я настолько устаю от проблем других, что меня лучше не трогать. Любому человеку нужно личное пространство. Любой имеет право на передых. У любого есть границы и пределы, переходить которые не стоит. Я чувствовала свой предел рядом. Почти дотрагивалась до его ребристой острой поверхности рукой. Опасный край. Очень опасный. Я уже сделала выбор помочь Милене. Помочь еще кому-то я просто физически не могу. Глухое раздражение, словно лохматый и немытый пес, вылезло на зеленую лужайку надежды незнакомки. Гавкнула сарказмом. Так вы попробуйте искать не в контактном зоопарке. Что? Девушка захлопала глазами, а я чуть не треснула себя по лбу. Но она-то не виновата, что я сама на пределе, что мои глаза не такие красные не потому, что у меня нет повода так же реветь, а потому что я не могу, а надо бы, очень надо бы выпустить отравляющую горечь из себя. Я вздохнула, поскребла по сусекам души все силы и постаралась помочь максимально, как могла сейчас. Часто проблемы даже не в том, что вам попадаются не те, а в том, что вы ищете не там. Я хочу посоветовать вам одну книгу «Мышка на прокачку». Она о том, как полюбить себя. Там очень много секретов, как при желании влюбить в себя кого угодно. И о том, где именно и как найти свою вторую половинку. Тоже очень много сказано. Возможно, вы просто не видите тех, кто без рогов. Но может быть и так, что там, где вы смотрите, один зоопарк. надо трезво оценивать свои силы да помогать нужно и важно но иногда все что я могу сделать это направить потому что у меня самой видно донышко резервуара сил мне нужна перезарядка я думала вы сами мне поможете налу губы девушка и за меной я у девушек долгом и за меной я у девушек в долгу бесспорно но сейчас я больше наврежу чем помогу Оставьте мне свой номер телефона. Когда я вернусь домой, свяжусь с вами, и мы проработаем вашу проблему. Но вы должны до этого прочитать эту книгу. Договорились?» Девушка кивнула. Я достала телефон, он был на обеззвучном, а на экране отображался звонок. «Ваня». Я так и не ответила, смотрела, как вызов закончился, а потом удивленно распахнула глаза на цифру. С момента включения телефона... Ваня звонил мне сто двадцать шесть раз. Это вам не шутки. Человек выходит, трубка от уха не отрывал все это время. Только подумать, сто двадцать шесть раз звонил. На экране снова загорелся вызов. Совесть не позволила сделать вид, что я не заметила звонка. Да, ответила я как можно равнодушней, хотя сама воздух проглотить не могла. У меня появилось стойкое ощущение, что Ваня воплотится рядом, как джин и надает мне потыковки. Этакое предчувствие, которое в кои-то веки почти сбылось. Ваня был очень зол. Еще и отвечаешь, я еще никогда не слышала, чтобы гуру любви кто-то вывел из тебя. И должна сейчас поздравить, я первая. Нервное состояние Вани будто передалось вместе с его словами. Залезла через ухо, защекотала совесть. Он беспокоился, так обо мне беспокоился, даже после того, как я послала ему сообщение о том, что разрываю нашу договоренность. Внутри меня будто свеча зажглась. Маленький, пляшущий огонек, который медленно, но верно согревал, даря забытый уют. А не должна отвечать? Необъяснимо, но мои губы растянулись в улыбке. Ты словно сквозь землю провалилась, написала мне не весь что и пропала. Дома нет, у Лизы нет, нигде нет, и машины твоей нет. Я молчала, ловя себя на том, что наслаждаюсь его искренним беспокойством. От Лизы ни одного звонка, ни одного. а От Вани 126. Раньше, когда я собирала свою личность по крупинкам, я вешала у себя над столом ободряющие слова, что мне говорили. Сейчас мне очень хотелось повесить стикер, где было бы просто написано 126. Молчишь? Трубка чуть не загорелась в моих руках от Ваниного возмущения. Я даже посмотрела на мобильный, чтобы проверить, не вылезает ли из него длинные руки гуру любви. Знаешь, что действуешь совсем не как психолог, а вдруг озвучила я пришедшую мне в голову мысль. я действую как мужчина который чуть с ума не сошел за последние сутки, знаешь сколько я больниц обзвонил да я даже на одно опознание съездил девушка что просила моего совета совсем недавно выпучила на меня глаза это с вами так ругается прошептала она еле слышно а у меня вырвался смешок нет это мне признается в любви одними губами ответила я и услышала как ваня в трубке запыхтел смеешься «Говори, где сидит сейчас твоя попа. Лучше бы подальше, потому что я хоть остыну, пока до тебя доеду. И что молчишь?» Я слушала, даже пожалела, что не записала разговор на диктофон. Я бы крутила его по кругу, когда особенно тяжело. Думаю, мало кому удалось вывести из равновесия такого идеального гору любви. Я назвала адрес и сама первая повесила трубку. Девушка смотрела на меня, будто у меня две головы. Представляю, о чем она сейчас думала. — Так у вас самые проблемы в отношениях? — протянула девушка. И шепотом посетовала. — Еще других учите? — и фыркнула. А меня смех разбирал. Я могла бы промолчать, но в моей почти потерянной душе стало тепло, поэтому хотелось немного поделиться советом. Самое важное в отношениях — это не слова и букеты в нужную дату. Это поступки. это его куртка на твоих плечах когда холодно это большая часть зонта в проливной дождь когда он весь промок это здоровая злость когда ты сделала безрассудную глупость а он перепугался и что ваш перепугался я не стала говорить что у ваня не мой не мой но объяснить наши отношения с гуой любви еще сложнее перепугался согласилась я так было проще А вы сделали беспросветную глупость, не унималась девушка, силясь понять хитросплетение наших отношений, и будто прикидывала на себя. Я задумалась, как назвать свой поступок. Это не глупость, нет. Скорее, беспросветную необходимость нашла я нужное определение. Я ни на секунду не раскаивалась в своем путешествии с Миленой. Я взяла на себя ответственность за девочку и не справилась с возложенными надеждами. Я должна была вернуть все на места. Да что, говорится, не только я Милене помогаю, но и она мне. Я с ней словно заново прохожу прошлое, но смотрю на все под другим углом. Я будто заново возрождаюсь. И тут в дверь вошла мрачная Милена. Что случилось? Мы можем отсюда уехать. Я с перепугу дала Ване адрес клиники. Промелькнула в голове. Что-то произошло? Садись. Я посмотрела на сотрудницу клиники, которая так стремилась к консультации. Я могу поговорить с Миленой наедине? Девушка очень не хотела уходить. Очень, но пришлось. Кажется, я видела, как через дверь видно приложенное с другой стороны ухо. Это мне не подходит. Я не смогу. Категорично сложила руки на груди Милена, надувшись. Не расскажешь, почему так решила? Я специально не делала вид, что вопрос серьёзный, спрашивала как бы, между прочим, словно совсем не удивилась. Милена нерешительно кивнула, но не спешила говорить. Пришлось штурмовать её наводящими вопросами. Видела операцию, было жутко. Ну что ещё её могло напугать? Мужчины-клиенты? Я подумала, что вообще не могу работать из-за своего прошлого. Вдруг огорошила меня Милена. глядя вперед в пространство пустым взглядом. Во мне проснулась тревога. Это очень нехороший знак. Что тебя натолкнуло на эти мысли? Мужчина оказывал знаки внимания? Я посмотрела на обходную дверь, готовая, если что, бежать и призывать к ответу обидчика. Нет. Ассистентка обсуждала с доктором свою семью. А я поняла, какая я несчастная. Я думала, что во взрослом мире будет по-другому. Не как в школе, что никто не будет мериться любовью. А у меня спросят про семью. И что я отвечу? Все хорошо? Или я не обсуждаю личное на работе, предложила я. Нет, я поняла, что родители испортили мне всю жизнь. Я писала в этих страницах свои проблемы и поняла, как я несчастна. Я не хочу ничего. Я просто не предназначена для общества. Может, мне просто остаться в центре помощи и мыть полы? Я видела, там есть комнатушка под лестницей для уборщицы. Как думаешь, меня возьмут? Можно еще окончательно упиться жалостью к себе и просить на бутылку водки у метро. А потом в компании таких же бездомных друзей заливать печали и сетовать на коварную судьбу. Не учиться не надо, не стремиться куда-то. Милена посмотрела на меня так, будто я ее оскорбила. Я думала выездить, чтобы мне помочь. Ещё одна. Что ж за день-то сегодня такой? Именно это я и делаю, спокойно сказала я, глядя, как девушка уже готова бежать. Чую, если бы мы не были в другом городе, она тотчас ушла бы, оскорблённо хлопнув дверью. Вы только что предрекли мне будущее бомжихи-алкашки. Это нормально вообще? Решила Милена-ощетиница. А вот и первая серьезная ссора. Знаешь, когда люди впервые начинают копаться в своем прошлом, иногда скелеты из шкафа вываливаются на них в таком количестве, что они думают, что навсегда погребены под ними. Лежат и упиваются запахом гнилых костей прошлого, метаются на месте и кричат от хруста скелетов воспоминаний. А всего лишь надо посмотреть на эти старые рухляди, понять, что у них нет ни силы, ни возможности сковывать тебя, и отбросить их в сторону, прибраться в своем шкафу. Милена все еще смотрела на меня с видом оскорбленной Лани. Да, до взрослых людей быстрее доходит, что они сами себе съедают. Хотя многие с упоением начинают винить во всем детские травмы. Крутят в голове, швыряют людям из прошлого в лицо обвинения. Они начинают паразитировать на своем прошлом. с удовольствием рассказывая всем и каждому о том, к какому выводу они пришли. Эти люди вымывают свои скелеты, ставят их словно экспонат в музее и всех водят посмотреть. Но есть и другие. Они удивляются открытием, смотрят на эти вывылившиеся скелеты, рассматривают их со всех сторон, удивляются соседству костей еноты и бронтозавра, а потом выкидывают их, изредка посмеиваясь о том, зачем это все хранили. Разный склад людей, разный характер. А у Милены все еще помноженный на подростковый максимализм. Я думала, вы меня понимаете. Разочарованию девушки не было предела. Вот в центре мне сочувствуют. Я прошла через то же, что и ты. И я знаю, что здесь не нужно сочувствие Я глубоко вздохнула и почувствовала знакомую тяжесть в груди. Я решила сказать то, что сама предпочитала никогда не вспоминать. даже про себя, что вычеркнула из прошлого. Я знаю не понаслышке, чем грозит жалость к себе. Думаешь, я не думала так же. Я тоже бежала из дома, тоже стояла на краю карниза. Злилась на судьбу, что родилась в такой семье, что прохожу через это. Только у меня были в то время никому непонятные и не модные панические атаки. Я даже не могла связаться с плохой компанией. Везде были пугающие мужчины. Я чувствовала себя беспросветно одинокой. Я пила не пойми что и перебивалась не пойми чем. Голуби у метро и то ели больше. Я опустилась на самое дно. И всем в целом мире было на меня все равно. Милена потрясенно молчала, а потом, сглотнув, сказала. Это жутко. Ничего хорошего. Самое донышко. И как? Когда все изменилось? Я как сейчас помню этот день. Проливной дождь, а я стою под козырьком. Смотрю, как продажная женщина садится в теплую машину и думаю. А ведь я даже так не смогу, потому что у меня начнется паническая атака. Милена выпучила на меня глаза и открыла рот. Я повернулась к девушке всем корпусом и продолжила. Вот тогда я ужаснула собственным мыслям. Я целенаправленно себя уничтожала. И что дальше? Нет же денег. Нет ничего. Где вы спали? в подъездах, на вокзалах, тогда еще так не гоняли, где придется. Иногда каталась по кольцевой метро, засыпая, а ночь уходила. Так как это кончилось? Как вы стали такой? В первую очередь я поняла, что у меня есть дом, есть право в нем жить. Я разозлилась уже не только на мир, но и на себя. И я вернулась. И что? Что сказала мама? Ничего. Ничего, чтобы меня порадовало. Дословно вспоминать было до сих пор больно, до дрожи. Но как тогда? Разве панические атаки не усиливались рядом с... ну, с ним? Я вызвала полицию сразу же. Потом приходили органы опеки. Я с помощью них заняла спальню. Родители стали жить в проходной комнате, где раньше обитала я. А потом я дождалась 18-летия и продала свою часть квартиры. На эти деньги я купила комнату в общежитии. Старенький компьютер и вычеркнула родных из жизни. А как ты поняла, что хочешь заниматься обучением других? Когда поняла, что у всех проблемы, не только у меня. И они разные. Я не самый несчастный человек на Земле. Счастье, оно внутри тебя. Меня двигало вперед сначала злость на мир. Я больше не хотела так жить. Хотела отомстить мужчинам, уметь ими управлять. А потом я поняла, что все не так. А как? Что нет правила? Ты родилась в аморальной семье и должна нести этот крест. Поняла, что я могу попробовать сотню профессий. И главное, что не надо жалеть себя. Надо желать себе счастья. Всегда. Подростки не любят нравоучений. Если их идол начинает нудить, они быстро заносят его в список древних динозавров. Девиз подрастающего поколения – только свои шишки, только свои грабли. И даже прекрасно зная все это, я все равно расстроилась. когда увидела стену непонимания в глазах Милены. «Только свои шишки, только свои грабли», повторила я про себя, пока садилась в машину. Девушка стояла на улице около машины, скрестив руки на груди. Она запуталась. Гормональный шторм, что сейчас атаковал ее организм, в силу возраста делал ее действия спонтанными, а мысли спутанными. Я знала, что подростки не могут адекватно оценить перспективу своих действий. У них просто еще не сформировалось все до конца. Пожалуй, единственная категория, с которой сложнее работать, чем с тинейджерами, так это люди крайне преклонного возраста. У тех напрочь отсутствует мотивация, их очень трудно стимулировать. «Дай ей время», — повторила я про себя, заводя машину. Видела, как дернулась девочка, боясь, что я дам по газам. Но я не дала. Я сидела, открыв какую-то книжку из бардачка, и, не видя ни строчки, ждала, пока девушка сядет. Передняя пассажирская дверь открылась, и Милена с размаху плюхнулась на сиденье, пристегнулась и посмотрела вперед в полном молчании. Хорошо, спокойствие, только спокойствие. Я достала телефон и написала Ване адрес гостиницы, где мы остановились. И тут в глаза ударил свет фар такси. Задняя дверь открылась, и оттуда выскочил взъерошенный представитель индийских кровей. — Ваня, — прошептала ей удивленно, потому что никогда не видела гуру любви таким взлохмаченным. Ваня рывком открыл мою дверь и уставился на меня таким взглядом, будто хотел то ли наорать, то ли высказать тысячу претензий одновременно. — Как ты так быстро? На вертолете, что ли? — пробормотала я. И тут гуру отношений резко наклонился и обнял меня.